Доктор и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из ста было девяносто девять, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса, ждали конца каждую минуту. Вронский уехал домой, но утром приехал узнать, и Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал «Оставайтесь, может быть, она спросит вас». И сам провел его в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мыслей и речи, и опять кончилось беспамятством. На третий день было то же —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 «Как вам тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее!» Он хотел встать, но Алексей Александрович взял его за руку. «Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной, и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня». Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности. Я мучился. Признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше. Я желал ее смерти. Но... Он помолчал в раздумье, открыть ли или не открыть ему свои чувства. Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку. Я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения». Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. «Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света».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 Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.